На костлявом лице Данса выступили капельки пота, и это раздражало Харви. Почему он не промокнет лоб? — А, привет! — сказал, наконец, Данс, обернувшись к нему. — Я прав? Тебя интересует статус эпилептикус, не так ли? — Да, — Харви улыбнулся. — Мне приятно, что ты это запомнил. — А, ну да. Данс увлек его в дальний конец палаты, где лежала молодая женщина. — Изящная! с высокими скулами, тонкими чертами лица, удивительно красивое, хотя лицо казалось отудловатым и перекошенным из-за эндотрахеальной трубки, торчащей у нее изо рта, и из-за судорог, каждые несколько минут пробегавших по нему, словно ветер по кукурузному полю. Ее конечности слегка подрагивали. Живот вздымался, а спина прогибалась дугой, в уголках рта скапливалась и стекала пена, Зубы кусали трубку. Женщина тихо стонала. На столике рядом с ней лежали две визитные карточки и стоял огромный букет цветов. К ее лбу, вискам и затылку были подсоединены маленькие черные электроды. Их провода встречались в аккуратном зажиме сверху, где сплетались в один разноцветный провод, подсоединенный к электроэнцефалографу. Беспорядочные вспышки танцевали на зеленом экране осциллографа. Пики, впадины, короткие промежутки прямых линий. Мозг женщины замкнула. Каждая ее мышца была напичкана лекарствами. Тело, потерявшее сознание, дергалось в судорогах. — Ей двадцать пять лет, — сказал Данс. — Манекенщица. Три месяца назад ее сбросила лошадь, и она получила закрытый перелом черепа, который стал причиной кровоизлияния в мозг. Ушиб мозга привел к эпилепсии. Это классический пример посттравматической эпилепсии. Она поступила сюда вечером с направлением от лечащего врача после жалоб на участившиеся приступы. Сегодня утром у нее начался приступ в палате на внутривенную инъекцию. Диазепама не последовало никакой реакции, Мы попробовали ввести внутривенно большие дозы фенитаина, но он тоже не подействовал. Был диагностирован статус эпилептикус. Поэтому мы решили перевести ее в палату интенсивной терапии. Сейчас ей вводят тепентан. Харби внимательно посмотрел женщине в лицо, затем перевел взгляд на оборудование. — Если ее оставить без лечения, — продолжил Данс, — В ее мозге произойдут изменения, и мышечная координации нарушится настолько, что она не сможет дышать или останется просто растением, а, возможно, умрет. Мы попытаемся привести ее в норму, снижая электрическую активность ее мозга. В течение следующего получаса мы сделаем так, что ее мозговая деятельность полностью прекратится». Харвин наблюдал за потоком жидкости, текущим по прозрачной пластиковой трубке, которая подсоединялась к тыльной стороне руки женщины посредством прикрепленной пластырем пластиковой конюни. Пики ЭЭГ постепенно стали уменьшаться и выравниваться. Лекарство подействовало, сводя приступ на нет. По мере снижения пиков возбуждение Харви росло. Здесь были только он, Данс и эта женщина. В руках Данса, ассистента-анестезиолога, жизнь пациентки. Харви встретился глазами с сестрой Сандра Лок. Он почувствовал возбуждение. Не желая отвлекаться, он посмотрел на больную. Сейчас не время. Потом снова взглянул на Сандру. Она улыбнулась ему. У нее был вздернутый носик и большой зовущий рот. Черные волосы коротко подстрижены. Красивой ее не назовешь, и кожа у нее грубая, но что-то в ней привлекло Харви. Ей только что исполнилось двадцать. Большие груди, длинные стройные ноги в черных чулках. Он представил, какие они белые, Мраморно белый, когда на них нет чулок. «Как у твоей мамы!» — резко сказал голос им на ухо. Харви в испуге заморгал и оглянулся. Позади него никого не было. Сандра снова улыбнулась.